Глава одиннадцатая Волнуется безбрежное море, и поднимаются волны одна другой выше, грозные с молочными гребнями, встают они одна над другой, ревут, мечутся, и стоном упадают в бездну. Необъятная сила и неизмеримая мощь слышатся в этом яростном вопле расходившейся стихии роковой и гибельный для неумелого и слабого кормчего. Всколыхнулось русское море, и застонало оно от странных вестей, что творится в самой заветной святыне, у державной семьи. И как стихия, оно только бурлило да ревело, выбрасывая по временам из своей глуби окалеченные тела. Такая же ширь и такая же мощь нужна была и тому кормчему, который захотел бы управлять ею, бесцельному придать цель, бессильному вложить силу и бездушному вдохнуть дух. Как лесная птица не может переродиться в горного орла, пугливый олень в царственного льва, так и царевич в народного гения. Не для руля и не для борьбы создана была его мягкая, болезненно чуткая и восприимчивая природа. Шум оглушал его, яркий свет ослеплял глаза, он не мог разобраться в этом бесконечном движении. И море, поглотив и задушив холодными объятиями, выбросило его потом на берег бездушным трупом, как вещь ненужную. И теперь, сидя в отдельной камере Преображенского, лишенной свободного здорового воздуха, царевич не думает об ускользающем величии не желает его, а, напротив, мечтает, как бы уйти от него как можно дальше. В те редкие минуты, когда он может отдаться самому себе, его воображение уносится от громадной толпы к тихому углу, розовому рассвету, широким полям, где живется незаметно и счастливо, опираясь на ласкающую руку. Царевич жадно предвкушает уже эту жизнь своей Афросией в далекой вотчине, в простодушной среде, где неизвестны хитросплетения интриг. Впрочем, царевич редко отдается самому себе. Отец с лихорадочной энергией торопится следствием, беспрерывно сочиняет новые вопросные пункты, варьирует их, старается искусными сопоставлениями и противоречиями, Открыть правду и уловить нить злодейской интриги. Ему никак не верится, чтобы его бесхарактерный сын мог решиться без постороннего обдуманного плана, без поддержки целого общества заговорщиков, на такую опасную меру, как побег, и именно к цесарю. Царь везде и во всем видит увертки, хитрости и ложь. Царевич опутан допросами. То его требуют на генеральный двор, где спрашивает его сам отец-государь, то присылают ему разные вопросы, писанные или отцовскую рукою, или усердным Петром Андреевичем. Царевич по возможности отвечает, но часто с путанными вопросами, особенно словесными, с грозной острасткой, он противоречит себе и, стараясь припомнить подробности, которые состоят только в словах, сказанных бессознательно после чарки вина, он смешивает время, придает смысл какому-нибудь выражению совсем иной. Путает царевича еще и другое обстоятельство. Мозг его начинает работать не совсем нормально под двойным влиянием постоянного испуга и винных паров. После выезда из Рима, где он расстался со Афросиньей, Во все время проезда австрийскими и прусскими владениями Петр Андреевич не уставал угощать его вином, и царевич пил, пил много, безмерно, стараясь в вине потопить страх близкого свидания с отцом и залить щемящее горе разлуки своей Афросией. В зелье ему не отказывали и в Преображенском, с целью ли сделать его неспособным, или по убеждению скорее открыть правду в вине. И действительно, царевичем постепенно начинает овладевать страсть к искусственному возбуждению, в котором он, забывая настоящее, наслаждается всеми обольщениями, созданными его воображением.